михаил пришевин лимон в одном совхозе было пришел к директору знакомый китаец и принес подарок директор трофим михайлович Услыхав о подарке, замахал рукой. Огорченный китаец поклонился и хотел уходить. А Трофим Михайлович стал жалко китаеца, и он остановил его вопросом. О, какой же ты хотел поднести мне подарок? Я хотел бы, ответил китаец, поднести тебе в подарок свой маленький собак. Самый маленький, какой только есть в свете. Услыхав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных. Жил кудрявый пес Нелли и гончая собака Трубач. Жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный. Жил грач ручной, ежик домашний и Борис, молодой красивый баран. «Жена директора, Елена Васильевна, очень любила животных. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услыхав о новой собачке». «Молчи», — сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам. Но было уже поздно. Елена Васильевна услыхала слова о самой маленькой во всем свете собачке. «А можно посмотреть?» — спросила она, появляясь в конторе. «Собак здесь!» — ответил китаец. «Приведи! Он здесь! Не надо совсем приведи!» И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел. И, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпой ее можно было бы прикрыть, прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая, и, как самая тоненькая пружинка, постоянно от чего-то дрожала, такая маленькая, а глазища большие, черные, блестящие и на выкоте как у муравья». — Что за прелесть! <смех> Возьмите его! — сказал счастливый похвалой китаец и передал свой подарок хозяйке. Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить. Да еще как служить! Трофи Михайлович протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот хватил его за указательный палец, но главное при этом поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал. Визжал долго, взлаивал, захлебывался, дрожал голенькой от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусили. Вытирая платком кровь на пальцы, недовольный Трофим Михайлович сказал внимательно, вглядываясь в нового сторожа своей жены, «Ах, визгу много, а шерсти мало» услыхав визг и лай прибежали нелли трубач борис и кот мишка прыгнул на подоконник на открытой форточке пробудился задремавший грач новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся под диван. Нелли и Трубач от маленького чудовища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на мишку, но тот не побежал, а, изогнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню. «Пошла на камень», — сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца. «Визгу много, шерсти мало», — повторил он своему обидчику и сказал коту Мишке, подтолкнув его ногой. «Ну-ка, Мишка, пыхни в него». Мишка запел еще громче и хотел было пыхнуть, но, быстро заметив, что враг от песни его даже не моргнул, Он метнулся сначала на подоконник, а потом и в форточку. А за котом и грач полетел. После этого большого дела победитель, как ни в чем не бывало, прыгнул обратно на колени своей хозяйке. — А как его звать? — спросила очень довольная всем виденным Елена Васильевна. Китаец ответил просто — Елемон. Никто не стал добиваться, что значит по-китайски слово «лимон», все подумали, собачка очень маленькая, желтая, и «лимон» — кличка ей самая подходящая. Так начал этот забияка влавствовать и тиранить дружных между собой и добродушных зверей. В это время я гостил у директора и четыре раза в день приходил есть и пить чай в столовую. Лимон возненавидел меня и довольно мне было показаться в столовой, чтобы он летел с колени хозяйки навстречу моему сапогу, а когда сапог легонечко его задевал, летел обратно на колени и ужасным визгом возбуждал хозяйку против меня. Во время самой еды он несколько примолкал, но опять начинал, когда я в забывчивости после обеда пытался приблизиться к хозяйке и поблагодарить. Моя комната от хозяйских комнат отделялась тоненькой перегородкой, и от вечных завываний маленького тирана мне совсем почти невозможно было ни читать, ни писать. А однажды, глубокой ночью, меня разбудил такой визг у хозяев, что я подумал, не забрались ли уж к нам воры или разбойники. С оружием в руке бросился я на хозяйскую половину. Оказалось, другие жильцы тоже прибежали на выручку и стояли кто с ружьем, кто с револьвером, кто с топором, кто с вилами, а в середине их круга Лимон дрался с домашним ежом, и много такого случалось почти ежедневно. Жизнь становилась тяжелой, и мы с Трофимом Михайловичем стали крепко задумываться, как бы нам избавиться от неприятностей. Однажды Елена Васильевна ушла куда-то и в первый раз за все время оставила почему-то Лимона дома. Тогда мгновенно мелькнул у меня в голове план спасения, и, взяв в руки шляпу, я прямо пошел в столовую. План же мой был в том, чтобы хорошенько припугнуть забияку. — Ну, брат, — сказал я Лимону, — хозяйка ушла, теперь твоя песенка спета. Сдавайся уж лучше. И, дав ему грызть свой тяжелый сапог, я сверху вдруг накрыл его своей мягкой шляпой, обнял полями и, перевернув, посмотрел. В глубине шляпы лежал молчаливый комок, и глаза оттуда смотрели большие и, как мне показалось, печальные. Мне даже стало чуть-чуть жалко, и в некотором смущении я подумал, что если от страха и унижения у Забияки сделается разрыв сердца. Как я отвечу тогда Елене Васильевне? «Лимон», — стал я его ласково успокаивать, — «не сердись, Лимон, на меня. Будем друзьями». И погладил его по голове. Погладил еще? И еще он не противился, но и не веселел. Я совсем забеспокоился и осторожно пустил его на пол. Почти шатаясь, он тихо пошел в спальню. Даже обе большие собаки и баран насторожились и проводили его удивленными глазами. За обедом, за чаем, за ужином в этот день лимон молчал. И Елена Васильевна стала думать, не заболел ли уж он. На другой день после обеда я даже подошел к хозяйке и в первый раз имел удовольствие поблагодарить ее за руку. Лимон как будто набрал в рот воды. — Что-то вы с ним сделали в мое отсутствие? — спросила Елена Васильевна. — Ничего, — ответил я спокойно. — Наверное, он начал привыкать. — И ведь пора. Я не решился ей сказать, что Лимон побывал у меня в шляпе. Но с Трофимом Михайловичем мы радостно перешепнулись. И, казалось он ничуть не удивился, что Лимон... «Потерял свою силу от шляпы!» «Все забияки такие!» — сказал он. «И наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пусит в глаза! Но стоит посадить его в шляпу, и весь дух вон! Визгу много, шерсти мало!»